А вот была история На званом вечере одна далекая от естественных наук дама приняла знаменитого немецкого химика первооткрывателя спектрального анализа Роберта Бунзина за другого Бунзина, теолога Незадолго до этого однофамилец химика скончался Дама спросила, а вы уже закончили свой труд о роли бога в истории? Бунзин ответил, «Сожалею, но моя преждевременная смерть помешала сделать это».